Глава вторая. Руслана. Руслана нашла Милораду там, где и предполагала. Она стремительно ворвалась в зимний сад. Потревоженные снежинки закружились вокруг ее ног и, оседая, заискрились в блеске отражающихся лучей искусственного освещения. Миновав арочную шпалеру, увитую заснеженными лозами вьющихся роз, вилла остановилась и осмотрелась. Тронутые морозом белые цветы, покрытые колючим инеем, выглядели безжизненными и неестественными. Впрочем, как и все в этом саду. В центре возвышался трехъярусный обледенелый фонтан из серого камня. Даже его цвет отдавал некой холодностью и отчуждением. Вокруг красовались кусты заиндивелых роз. Вдоль полукруглой стены стояли деревья, укутанные снегом. Руслана никогда не понимала, как подруга может часами любоваться безобразным садом. Ей же притила вся эта искусственная белизна. Милорада сидела на бортике фонтана и, чуть подавшись вперед, водила пальцами по замерзшей воде. Она почувствовала приход подруги. Руслана знала это. Благодаря крыльям виллы всегда ощущали присутствие друг друга. я пыталась разморозить ее, но у меня ничего не вышло сказала Милорада, не отрывая взгляда от ледяной поверхности заполняющей чашу. сколько бы я ни пыталась все бесполезно неудивительно фыркнула руслана силы мары превосходят твои во много раз. тебе ведь здесь не нравится так думаешь как я могу любить такое ужасное место. я часто задаюсь этим вопросом. призналась Руслана и села рядом с подругой. — Тут тихо! — Милорада пожала плечами и осмотрела сад. — Порой я воображаю, как в фонтане журчит вода. Ее потоки переливаются через край верхнего яруса, наполняют нижнюю чашу и по бортикам стекают в главный бассейн. Кругом благоухают алые розы, привлекая своим ароматом рой пчел. Разноцветные бабочки — бархают над цветами, как яркие огоньки. Разве это не прекрасно? Руслана попыталась представить, как сад наполняется жизнью и красками. Взгляд ее лениво скользнул по белесому стволу вишневого дерева, гладким от наледи ветвям, заснеженным листьям, красным под слоем снега ягодам. Она вспомнила их кисло-сладкий вкус, ощущение стекающего из уголков губ. бордового сока, несмывающиеся рубиновые пятна на пальцах, и невольно улыбнулась. — Так зачем ты меня искала? Милорада оставила свое бесполезное занятие и сложила руки на коленях. — Слышала, что ты вернулась. Хотела узнать, как все прошло. — Ничего необычного. Она снова пожала плечами. Спасла смертного от нападения русалок. — Ты ведь не натворила глупостей? Руслана напряглась. Ее воображение тут же нарисовало обращенную в прах утопленницу, и все, что от нее осталось, это серый пепел, рассыпанный у ног разгневанной Милорады. вила прогнала давнее видение и требовательно уставилась на подругу. — За кого ты меня принимаешь? — собеседница обиженно надула губы. — Милорада, ты мне обещала! Назвав подругу полным именем, Руслана хотела показать, что тара рассердила ее своим неоднозначным ответом. Ей совсем не хотелось повторения прошлого. Вилы мстительны по своей природе, но ненависть Милорады к русалкам переходила все границы. Стоит ей только дать волю эмоциям, как она теряла контроль, безжалостно уничтожая утопленниц, случайно оказавшихся рядом. Милорада поймала взгляд подруги и обреченно вздохнула, театрально закатив глаза. «Нет, я не сделала ничего такого, из-за чего тебе следует беспокоиться. Всего лишь пригрозила немного. Этого вполне хватило, чтобы они отпустили смертного». Судя по мрачному выражению лица Русланы, Милораде не особо удалось убедить ее, и она решила сменить тему. «Что ты думаешь о новенькой?» «Мара дала ей имя», — безразлично ответила Руслана. За годы, проведенные в услужении богини, она привыкла не выказывать своих истинных чувств. «Правда?» В глазах младшей подруги загорелся интерес. «И как ее теперь зовут?» горислава горислава задумчиво повторила Милорада, словно пробуя это имя на вкус. «Но я не об этом спрашивала». Что ты можешь о ней сказать? — Слишком молода, — небрежно пожала плечами Руслана. Перед ее взором возникло лицо девочки, когда та очнулась. В серых глазах было столько боли и страха, что у Вилы болезненно сжалось сердце. Новенькая не помнила ни что с ней произошло, ни как она здесь оказалась. Все воспоминания о прошлой жизни рассыпались в прах. как только она пересекла границу двух миров. — И это все? — Милорада требовательно изогнула брови. — А ты что-то другое хотела от меня услышать? вила не ответила. Она опустила голову и уставилась на ледяную поверхность, заполнявшую чашу фонтана. — Скажи, что тебя беспокоит? Руслана чуть поддалась вперед и нежно сжала руку собеседницы. «Мертвой девочки тебе недостаточно?» Милорада перевела на нее взгляд и резко выдернула ладонь из ее хватки. «Значит, дело только в ней? В новенькой?» «На тебя это не похоже, Мила!» «Разве ты не видела порезанное ее теле? Ты тоже считаешь, что это сделал зверь?» Воскликнула Милорада и вскочила на ноги. Руслана поднялась следом. «А ты считаешь иначе?» — Я не знаю, — тихо ответила подруга. Нервно сжала на груди ткань сарафана, будто ей стало трудно дышать. Ее раны рваные и глубокие. Руслана успокаивающе накрыла ее кисть ладонью. Она невольно подумала о многочисленных шрамах на теле подруги и о своем, в виде маленькой черточки, чуть выше сердца. — Наверняка, — это был дикий зверь. — Не знаю, — повторила Милорада. Только на этот раз в ее голосе отчетливо слышалось сомнение. — Пойдем, я отведу тебя к Гориславе, и ты сама сможешь убедиться. Она потащила подругу прочь из ненавистного ей сада. Милорада не сопротивлялась. Лишь переступив арочные шпалеры, — Оплетенные цветами, с которых осыпались снежинки, она замедлила шаг. Руслана остановилась и вопросительно обернулась. — Руслана, расскажи, каково это — быть с мужчиной? Вопрос застал ее врасплох. Она чуть не поперхнулась от неожиданной просьбы. Некоторое время она смотрела на подругу, не в силах вымолвить ни слова. — Ладно, забудь. Отмахнулась Милорада и пошла вперед. «Что? Ты о чем?» «Так, ни о чем». Она даже не оглянулась. Руслана догнала ее и схватила за запястье. «Постой! Ты не можешь уйти так просто, без объяснений! Ты встретила кого-то, кто заинтересовал тебя?» «Вот еще!» — фыркнула подруга. «Я же сказала, забудь!» мило но та скинула руку Русланы и ускорила шаг. На этот раз она не стала ее догонять, лишь смотрела вслед, пока Милорада не свернула в другой коридор. Руслана прислонилась к стене и закрыла глаза. Вопросы наползали друг на друга, не давая покоя. Что могло так изменить подругу? Ее никогда не интересовали мужчины. Так почему именно сейчас? Неужели на нее так сильно повлияли раны на теле маленькой вилы, Гориславы? Или все гораздо серьезней? После того, как подруга узнала о секрете Русланы, она стала отдаляться. Так может в этом кроется причина Миленова уныния? Может она поняла, что Руслана скоро покинет ее и уйдет в мир живых? От этих мыслей Руслане стало неуютно. Она словно обманывала подругу своим молчанием. «Руслана?» — вкрадчивый голос прервал ее размышления. Она вздрогнула от неожиданности. Как всегда, Семаргл появлялся в самый неудачный момент, тихо и незаметно. «Почему ты здесь?» — спросил волк, сверкнув рубиновыми глазами. «Мне нужно отлучиться ненадолго, проверить кое-что». В мир живых Симаргл склонил голову набок. Ему не впервой приходилось прикрывать похождения Вил. Милорада опять что-то натворила? Хочу убедиться, что нет, солгала Руслана, улыбнувшись для верности. Она вовсе не собиралась проверять доверенное Милораде озеро, но слуге Мары знать об этом не обязательно. Иди, — Обещаю, что госпожа не заметит твоего отсутствия. Руслана не стала медлить. Она распахнула ближайшее окно и, взобравшись на подоконник, взмахнула крыльями и скрылась в зимнем небе. Покинув мир Нави, она очутилась над лесным массивом. Серебристая лента реки петляла среди деревьев, постепенно теряясь под плотно переплетенными кронами. Солнце ласкало лицо Русланы теплыми лучами. Полупрозрачные крылья отражали его свет, переливаясь радужными бликами. Наконец она заметила его. Возлюбленный сидел у самого берега, склонившись над чем-то. С высоты Руслана не смогла разглядеть, что привлекло его внимание. Она сложила крылья и стрелой полетела вниз, изящно спланировав, Руслана тихо опустилась на песок позади юноши. — Володар! — окликнула она, напугав его неожиданным появлением. Он оглянулся, и теперь Руслана заметила маленькое существо, которое он бережно прижимал к себе. Его белая шерсть топорщилась между пальцами Володара, с взлохмаченного хвоста стекали струйки воды, острые ушки слегка подрагивали. мордочка утыкалась в ладони Володара. Руслана подошла ближе и поняла, что это щенок. Она вопросительно подняла на возлюбленного глаза. — Я нашел его в реке, — сказал Володар. — Кто-то кинул его в воду. Видать, намеревались утопить. — Кому мог помешать такой очаровательный малыш? Руслана протянула руки и бережно взяла... дрожащего от холода щенка. Она потянулась к искре внутри себя, перенаправила тепло в ладони, чтобы согреть и обсушить несчастного. Как только он перестал трястись, вила внимательно осмотрела его. Щенок с любопытством потянул к ней мордочку, втягивая черным носом воздух. «Да ты вылитый, Семаргл! Только глаза не красные!» «Семаргл?» Володар встал рядом с Русланой и почесал спасенного за ухом. — Покровитель огня! Благородный служитель богини смерти! — Мне нравится! — он улыбнулся возлюбленной. — Думаю, этот малыш достоин носить имя одного из хранителей. Руслана усмехнулась, кинув на него мимолетный взгляд. — Куда больше ее занимал мохнатый зверек! володар сделал вид, что оскорблен игнорированием суженной. «Даже не скажешь, что ты здесь делаешь в такой час?» «Хотела тебя увидеть!» Наконец, она обратила на него внимание. «Мне нужно с тобой обсудить кое-что касательно Милорады».